Глава 17. Элина. Вы хотите в чем то признаться мне? Вопрос начальника вызвал целый вихрь эмоций во мне. Нет, конечно же нет. Это не моя тайна. Я не имею права, но да, безусловно, кто-то должен ему все рассказать. Если он обнаружит все сам, а он точно обнаружит, то станет только хуже. Сейчас могут помочь только две вещи чудо и чистосердечное признание. Во второе мне верилось сильнее, чем в первое. Да. Ну вот и всё. Назад дороги нет. Надеюсь, я поступаю правильно. Я вас слушаю, Лина. Подобрать нужные слова было трудно, а взгляд начальника сбивал еще сильнее. От мужчины буквально веяло холодом и недовольством. Хоть он вел себя сдержанно. Константин Вениаминович, понимаете, в жизни случаются такие моменты, когда ты поступаешь неправильно, но иного выхода просто нет. Босс заломил бровь и усмехнулся. Прям-таки нет. Что-то неудачно я начала рассказ. Может быть и есть, но ты его просто не видишь, перефразировала я. У вас так не получалось? Не знаю, на что я рассчитывала, задавая этот вопрос. Но мужчина все еще казался глыбой льда. Я не святой, Элина, но за все свои проступки готов ответить открыто, не прячась за такие вот громкие слова. Это не громкие слова, это обычная жизнь среднестатистического человека, когда деньги решают все». Мужчина засмеялся, но его смех не звучал весело, а отдавал горечью. А я по-вашему не среднестатистический человек, да? Вы сами знаете, что нет. Я пожала плечами. Он миллионер, а они все считают, что обычные люди не люди вовсе. Что для них деньги Средства достижения цели. Все продается и все покупается. Просто у каждого своя цена. Этот урок мне преподнесли очень надолго. Да что там? Я даже практику прошла для закрепления изученного материала. Как я могла забыть, что босс такой же, как и все они? Дура, глупая. Нужно было выбирать чудо, а не признание. Значит, эти деньги украли вы ради благой цели? Не пойму, зачем тогда показали мне документы, раскрывающие вас. Что? Нет, вы неправильно поняли. Это не я присвоила себе средства компании. Но вы знаете кто? На полпути уже не свернуть. Да, узнала недавно. Это очень хороший человек. Он просто запутался, оступился. Константин Вениаминович, прошу вас, поговорите с ним. Постарайтесь понять, в какой непростой ситуации он оказался. Ваш драгоценный Вячеслав. Я опешила. С каких пор славик мой да еще драгоценный? Ваш заказ. Официант расставил блюдо, любезно уточнил мелкие детали заказа и наконец-то оставил нас наедине. Константин Вениаминович, я прошу вас. А что мне за это будет, Элли? Неужели я похож на альтруиста, который просто так пойдет на уступки? Я криво усмехнулась. Ну вот, босс и проявил себя, такой же как все, очередной миллионер, возобнивший себя полубогом. А я думала, что ошиблась, что он другой. Симпатизировала, дура. Убивать, воровать, шпионить и спать с кем либо не стану, сразу оговорила рамки желания. все таки опыт хороший учитель. Босс от чего-то расплылся в довольной улыбке. Странный он какой-то. Порой мне кажется, что я разгадала загадку, какой он человек, а затем происходит что-то, и я теряюсь. Константин снова для меня неизвестная величина, и уравнение с этим мистером X становится все сложнее и запутаннее. Этого и не придется. Все просто, Элина. Я хочу, чтобы вы перестали общаться с Вячеславом. Никаких контактов, обедов, разговоров прогулок по парку и провожать тебя с работы он больше не будет. С каждой новой репликой начальника я удивлялась все сильнее. Откуда он знает? Да мы со Славиком обедали всего раза три, как я вступила в новую должность. Хочу заметить, что Лида была с нами. Ей он тоже такие требования предъявит. В парке мы встретились случайно, и уже вечером после работы опорождал меня домой Слава всего однажды. Не понимаю, почему. Мои мотивы не важны. Ты либо согласна, либо нет. Хорошо. Не общаться со Славиком, ясно. Босс мог запросить что-то более ужасное или фривольное. Договорились. Константин придвинул к себе рыбу посмотрел на мои вареники с вишней. Приятного аппетита, пожелал он мне тоном довольного жизнью кота. Напряженность разговора исчезла, и я наконец-то услышала аромат своего блюда. Вареники с вишней для меня такой же деликатес, как для других бутерброд с черной икрой. Кислосладкая начинка в воздушном тонком тесте буквально таяла во рту, унося меня из реальности подальше от всех проблем в мир наслаждения и Елена, вы можете стонать чуть тише. Не то чтобы мне не нравилось, скорее наоборот, но внимание других посетителей к нам напрягает. Культурным девушкам стоило бы смутиться и покраснеть. Я же осмотрелась и нагло подмигнула парням за соседним столом, которые не таясь рассматривали меня. Эля, не отвлекайтесь. Строго сказал босс, убивая взглядом ни в чем не повинных посетителей ресторана. Теперь у нас с вами появилось срочное дело. Отправьте сообщение Вячеславу, что я его жду через два часа у себя в кабинете. Я кивнула и даже полезла за телефоном, а потом сообразила: а зачем вам встречаться со Славой? Начальник посмотрел на меня как на сумасшедшую. Я еле сдержалась, чтобы не глянуть на него как на идиота. Это не он. Не он, а кто? Ниночка раскрыла карты и наблюдала, как меняется выражение лица Константина Вениаминовича. Ниночка? Неверяще переспросил он. Та самая блондинка, которая постоянно краснеет и отводит взгляд которая, кажется, боится вступать не то что в конфликт, а даже высказать свое несогласие? Именно кивнула я. Вот так ниночка то ли восхитился, то ли возмутился мужчина. Это вам. Рядом появился официант и поставил на стол бутылочку вина. Подарок от мужчин за соседним столом. Начальник заскрипел зубами, И бедный парень поежился, его улыбка тут же сползла с лица. Верните назад. Даже мне стало неуютно от то, на котором сказал эту фразу босс. Всего два слова, а сколько эмоций. Доедали мы быстро и молча, и лишь в машине я позволила себе довольно улыбнуться. Дровосек меня ревнует, и не такой уж он и железный.